Здрав, Будды, добрый молодец. Здоровенький был боярин, усмехнулся Найджел. Президент мотоклуба Южных, эдакий русский богатырь, уже давно не молодой, но все еще крепкий мужчина по прозвищу Боярин, был своего рода легендой. И, как водится, правдой вымысел настолько переплелись в ходивших о нем слухах, что порой было сложно отделить одно от другого. Болтали, что еще подростком он был одним из лидеров толкинистов ролевиком, занимался историческим фехтованием. Якобы у них была собственная русская дружина, с которой они ездили на всякие турниры и игры. Оттуда, вроде бы, и повелась его привычка вплетать в разговор вычурные старорусские выражения, как в древних блинах и сказаниях. Да так ловко, что окружающие нередко заражались подобным и сами переходили на похожую манеру речи, общаясь с ним. Еще болтали, что когда-то они были друзьями с викингом, Вместе стояли у истоков мотодвижения города, но потом рассорились из-за взглядов на то, в каком направлении дальше двигаться, и каждый пошел своей дорогой, вроде как. Викинг стоял за суровые законы и трубайкерство мотоклуб с жесткой иерархией и традициями сродни настоящей банде. У боярина к тому душа не лежала, вот и разошлись пути дороженьки, вот и стали недругами старые приятели, вот и появились два мотоклуба в городе. Сейчас уже мало кто помнил, как оно там все было на самом деле. Точно можно было сказать одно – боярин с викингом, хотя они враждовали, но все же друг друга недолюбливали. И если у северных был полноценный байкерский клуб со всеми правилами и традициями, то южные на многое смотрели сквозь пальцы и не заморачивались жесткими рамками. Такая вольница вела к тому, что в их клубе было куда больше активных членов, но вот дисциплины у них было поменьше, чем у северных. А еще Боярин был чуть ли не единственным из южных, кто ездил не на спорте. И, наверное, единственным, кто понимал, что дни его сочтены, а замены ему так и нет. Среди молодых раздолбаев его команды так и не нашлось никого, кто мог бы взять на себя бразды правления клубом. «Как жив-здоров, сынку! Как живется-можется в вашем клубе-то суровом северном!» усмехнулся Боярин. «Та помаленьку, батьку, твоими молитвами пока не кашляем!» что он ему отвечал Найджел, чуть улыбнувшись. Если честно, ему уже начала казаться странно эта случайная встреча. Но, может, и правда, с кем не бывает. Как там викинг, мой старый приятель? Не лютует? Слыхал я, что суров он с молодежью, в гневе страшен, да невоздержан в хмелю. Суров, да справедлив. Ну и, сам знаешь, я ему обязан сильно. Потому терплю, даже когда он палку перегибает. То верно, перегибать он любит. И что помог тебе в твоей беде, кручинушки, ведомо мне. Что ж, благодарность — вещь хорошая, не след добро забывать. Только ведь верность на ней одной держится. Ты в моей верности не сумлевайся. Я викингу по груб жизни обязан, так что буду с ним до конца, пусть даже и... Пусть даже и что? Аль приняли тебя не слишком радостно в его дружине хороброй? Вкратчиво усмехнулся боярин. Да даже коля и так, что с того? Борис! «Почему эти заходы? Я, конечно, слышал, что у вас там терки междуклубные, но мне-то что с того?» «Я вообще считаю, что нет от большого ума все это делается». «Вон оно как». «А с чего ж тогда оно деется?» — дозволь спросить. «Да заняться людям нечем. Не наигрались в войнушку в детстве, фильмов насмотрелись, про банды разные. Вот и хотят теперь кому-то что-то доказать. Что они самые крутые, что цвета у них самые цветастые». Что тут в территории вообще, не ходи по нашей улице. А на самом-то деле, ну чего им делить? Разве не все они один и тот же народ, байкеры? Эвона как? Признать надо есть в твоих словах правда. Как не быть, да. Токма, как же ты с такими взглядами так да северным-то попал? У них ведь все там лихо, сам знаешь, такие речи не приветствуются. Больно уж серьезно они себя мнят. Прям как-то бы взаправду. Да как попал, сам знаешь, Викинг привел. За что я ему очень благодарен. И буду с ним, чтобы не стряслось. Хотя и он, бывает, конечно, перегибает. ну да то пустое, что говорить. А делить нам нечего. Да и вам, я думаю. А чего ж, по-твоему, мы делим? Усмехнулся в бороду боярин. Да как обычно, скривился Найджел. Для него, похоже, это было больной темой. Ведь по факту-то из-за чего весь сырбор Ну ладно, еще где-то там на Западе, я понимаю, там у них байкерские войны, серьезный бизнес, все дела, раздел территории и все такое. А из-за чего ведутся войны? Как всегда, из-за денег. Основная причина всех войн с древних времен. Ну еще за влияние, власть, рынки сбыта, раздел территории. Но фактически это тоже ведь из-за бабла. Отобрать у другого все его ништяки и присвоить себе. Вот и вся причина. А ништяками может быть что угодно. Земля, ресурсы, власть, влияние. Да даже бабы или рабы. Эвана как. А чтобы со стороны это выглядело не так поскудно войны стараются заворачивать в разные обертки. Религиозная война, идеологическая война, гражданская война. Но суть-то всегда одна и та же. В результате войны кто-то должен получить кучу ништяков и жить лучше, чем до войны. А если не получилось, то затеваем новую войну. И так до бесконечности. И у нас? А у нас вообще не пойми что... Западным клубом хотя бы есть за что воевать, у них там все давно поделено, серьезный бизнес, люди мутят, новых территорий нет, хочешь освоить новые земли? Пойди и отбери у другого, ведь на них уже давно и плотно сидит другой клуб, который ништяки свои отдавать не желает. Вот и начинается, пив пав ой ой-ой-ой, пацаны рубятся за бабло, история стара как мир, паскудная, но хотя бы понятная, а у нас? Нам чего делить? Так уж и нечего. У нас байкер, человек социальный, он на работу ходит, налоги платит, наркотой не барыжит, стволами не торгует, краденое не перепродает и не может, потому как все знают, что будет вздумай, он таким заняться. У нас хоть на бумаге и правовое государство, на деле... Найджел хмыкнул. На деле любой российский мотоклуб закроют моментально, шутя, позевывая и не снимая тапочки. Наши слуги закона накопили такой богатый опыт репрессивной деятельности, что связываться с ними себе дороже. Так что нет никакого темного бизнеса. И территория МС вовсе не дойная корова для их членов. Все только строят из себя мотобанды, а по факту мамкины уголовники. Позеры, блин. Тогда ж от кель берутся терки, а ли нет их? Есть, как нибудь То и дело читаешь в СМИ, как какие-нибудь угрюмые барсуки из города Мухосранска что-то там не поделили с веселыми енотами из Крыжопля. И пошел срач. Были разбитые морды, порваны джинсы и наложен гипс на головы основных участников разборки. И теперь эти клубы враги навсегда. Непримиримые до седьмого колена, включая домашних животных. И как только снимут гипс с головы, чего я бы делать не стал, кстати, они им всем еще покажут Кузькину мать и полный Армагеддон. Ну, самим-то не смешно. Так откуда ж все берется? Неужто на пустом месте? Да все оттуда, причина проста – скука и понты. Ты не хуже меня знаешь, что любой западный мотоклуб – это такая маленькая армия со своим главнокомандующим, своими офицерами и рядовыми солдатами, с иерархией и уставом. Это как раз то, что викинг пытается лепить по образу и подобию западных. С одной лишь разницей – у нас-то армии мирного времени. Это еще почему? Да нету у нас войны, нет сражений и битв, порой даже нет какого-то большого общего дела единого для всех, который бы весь клуб объединял и сплачивал, где каждый бы знал свое место и вносил свой вклад в общий котел. Мы мирные люди. Но наш бронепоезд и бронепоезда у нас нет. Давно пропили. А что происходит с армией в мирное время? Она разлагается. Генералы строят себе дачи, офицеры бухают, солдаты бегают в самоволку. Потому что нечем заняться. Нет того, ради чего их всех собрали. Нет великой цели, ради которой следовало бы сплотиться, и всем скучно, ибо армия создана для войны. Работа у нее такая – воевать, а тут работы нет. А вместо нее всякую херню делать приходится, то траву в зеленый цвет красить, то по плацу шагать, кому это надо. И когда уже совсем не в становится, то вояки устраивают учения, носятся по полям, холостыми пуляют по своим же и соседней части. Проводят обходные маневры и громят картонных врагов. Побеждают и превозмогают. Типа «красота». Уже не так скучно. И самооценка приподнимается. Мол, могем, ежели чего. Не лаптем деланные. Ого-го, пусть только сунутся. Сдается мне, ты в армии не служил, хмыкнул боярин. Но Найджел только отмахнулся от вопроса. «Вот и наш российский байкер. Мне тех военных напоминает. Все-то у него есть. И мотоцикл хороший». И время для покатушек, и пистолетиками пневматическими он весь обвесился, и етыганами средневековой длины, и внешности тон устрашающий, весь татухами забитый, и волосы во все стороны развиваются. Хм, смущенный, казалось, боярин, погладил окладистую бороду. На всех фестах он побывал, всех девчонок покорил. Всю водку выпил, чем еще заняться, скучно ему, подвигов хочется. Чтобы, как в сериале «Сыны анархии», лететь на байке и строчить из узи по врагам клуба, Покарать проклятых. Но при этом идти в тюрьму ему категорически не хочется. А ведь дома жена, дети, родители, любимая собака. Ну его нахер. Но ну как-то так вышло, что в России подвиги и тюрьма явления практически неразделимые. Так что берем пример с вояк с их учениями. Начинаем воевать как бы по понарошку. Безобильной крови, трупового взрыва. Морду там кому-нибудь разобьют. Или в ляжку гвоздем ткнут. «Вроде как и движуха устрашающая, и в тюрьму за это не посадят. То, что надо. Эвана, как у тебя получается? Ну то про скуку, а за понты чего скажешь?» Ох, про понты в России вообще можно слагать баллады, легенды и целые эпосы «Понты наши все». Единственное доступное самовыражение у понторезов и единственный метод поднятия самооценки у людей, которым гордиться больше нечем, и они повсюду. Стоят на автобусных остановках, в рваной обуви, но с телефоном за 100 тысяч рублей, купленным в кредит. Толкаются в маршрутках в норковых шубах за бешеные деньги. Жрут доширак, лишь бы купить себе машину, чтоб как у людей, чтоб не хуже. Бьют себе татухи, не понимая их значения, по принципу зато красиво. Социум болен понтами. Ты слов-то в умных при мне говори, мы люди древние, давай попроще. Российский байкер – человек социальный, живет в обществе. А раз общество больно, то и сия болезнь не могла не коснуться мототусовки. Не все, конечно, и не в такой удручающей форме, но все же. И что? И понеслось. Наклейки, тряпочки, нашивки, погоны, иллюминация, как на елке новогодней. Даже меховые хвосты себе некоторые цепляют, как сутенеры из Бруклина. А потом поехали. Наши цвета самые цветастые. Только наш клуб может возглавить колонну. Мы доминируем на этой земле. «Ах, ты не признаешь нашу крутость? На!» «Все? Нет больше причин, только эти?» – перебил его боярин. Найджел отвернулся и замолчал. Он уже сам понимал, что его понесло, и, похоже, он перегнул палку. «Вот что, добрый молодец! Не скажу, что неправ ты совсем, аль что нет в словах твоих смысла. Есть, как не быть. Но, Коль, считаешь ты, что мотобратство только этим ограничивается, и мотоциклы мы покупаем ради понтов одних, да чтоб перед девками красоваться?» Не считаю. Эх, да что там говорить? Либо сам поймешь, либо нет. Боярин сокрушенно махнул рукой, и весь запал его как будто кончился. Еще минуту назад, готовый на гневную отповедь, сейчас он выглядел понурым и подавленным. Я ведь такие слова не первый год слышу. А уж как стали среди байкеров офис-менеджеры на скутерах появляться, так и вообще. Какие еще менеджеры? Ну, знаешь, пацанят-оклерки, которые мопед себе прикупили, только чтобы с работы да на работу ездить. Чтоб в пробках не стоять. Про какие-то байкерские традиции и правила они слыхом не слыхивали. А уж чтоб соблюдать, про той речи нет. И потом, когда начинаешь кому-то пояснять за всех байкеров, да к тебе в лицо смеются. Какие греют там байкеры, когда среди вас вон такие офис-менеджеры на скутерах. Продавцы корма для домашних животных да специалисты по собачьим стрижкам для чихуахуа. На которых супервайзер из пятерочки орёт матом да грозит зарплату урезать. И смех, и грех. А вы, старичье, говорят, давно уже вчерашний день. Это раньше были байкеры, которые и мотоцикл собрать-разобрать могли, и башку открутить на раз, и друг за дружку горой. А сейчас вон такие им на смену пришли. А вас скоро и не останется. Найджел удивленно смотрел на сокрушающегося боярина. Только сейчас до него дошло, что этот байкер стар как мир, что ему много-много лет. И его слова о мотобратстве не дешевые понты, а выстраданная боль, идущая из глубины души. Подобные речи о былых временах обычно заводят люди после пятидесяти лет, а сейчас, глядя на боярина, складывалось ощущение, что его полтинник давно уже скрылся за горизонтом, в зеркале заднего вида. «Только я тебе так скажу», — хриплым скрипучим шепотом продолжал он, — «рано вы еще нас со счетов списываете. Выросли в тепличных условиях, когда у вас и СТО, и мастерские, и по улице можно безопасно ходить, и коль ты даже масло сам поменять не умеешь, не беда, приедут и меняют за тебя только плати». Но рано или поздно приходят темные времена. И тогда снова нужны будут те, кто чего-то стоит. И помяни мои слова, придет еще и наш черед. И я еще сыграю по-крупному. И такие, как я, еще скажут свое слово. Найджел открыл было рот но не нашелся, что возразить. В какой-то момент ему стало просто жаль этого древнего великана, героя былой эпохи, богатыря из старых легенд. Бывай дружи. Когда тот завелся и уехал, когда старенький Урал скрылся вдали, к боярину подошел боцман. Ну что там? Как ты их уторил. Северная ему шибка не по душе. Но он за викинга держится. Уж больно ему благодарен. Я же говорил, чтобы мне потонуть с пьяну в соленой бухте. Бесполезно все это. Э, нет. Я викинга знаю. Воздуха он ему не дает. В рукавицах ежовых держит. Все опекать пытается доконтролировать. И не замечает, что мальчонка-то уже вырос. Поздно, аль рано, только мы уйдет он от северных. Когда совсем ему поперек горла станет, не уживутся они с викингом. И вот тогда? Что тогда? Мню я, нам бы не помешал кто-нибудь толковый с мозгами да с амбициями. А то народу много, да одни лоботрясы малолетние, вроде Стаса. На кого клуб-то оставим? Я ведь уже стар, боцман Как считаешь, а? Тот в ответ только хмыкнул, да завернул какое-то очередное морское ругательство.